Плата за страх С трибуны Таврического дворца 24 июля 1912 года Марков второй один из лидеров Союза русского народа, бросил в переполненный депутатами и публикой зал. «Вы называете нас «черной сотней». Но какая же мы сотня? Нет, не сотня мы, нас миллионы. С нами русский народ». А ровно через пять лет, день в день, представ перед чрезвычайной следственной комиссией для допроса, он заявил, что четкой регистрации членов Союза Русского Народа не было. В речи с Думы в 1912 году Марков II в обычной для него развязанной манере отрицал какое бы то ни было подкармливание его организацией властями вообще, получение денег наличными в частности. А на допросе через пять лет произошел такой разговор. «Председатель Муравьев, скажите, как вы относились к субсидированию из правительственных средств?» «Марков II. Мы их получали и ничего в этом зазорного не видели. Председатель, значит, в идеях партии не было идеи самостоятельности от правительства?» «Марков II. Эта идея была, но идеями без денег не проживешь». Организации требовали денег. Председатель, почему же вы в Думе это отрицали? Марков II. Из нежелания поставить себя в предосудительное положение. Председатель, почему же вы не пытались встать на позицию защиты непозорности этого? Марков II. Не было ничего дурного в том, что партия, поддерживающая монархию, получает деньги от правительства своего монарха. После того, как следователями предельно убедительно установлен факт подкармливания, у них возникает вопрос, кто же из защитников престола подобным способом кормился. Сразу выясняется, прежде и больше всех сам главарь когорты защитников, председатель, получает правительство монарха деньги, вы передавали их в организации или расходовали сами? Марков II. Частью передавал, частью расходовал сам. Председатель, вы отчетность кому-нибудь давали, Марков II? Не давал и не был обязан. Председатель, сколько же вы лично получали от правительства? Марков II. Я обычно получал в раз по 144 тысячи рублей. Так он получал сколько раз почти по 150 тысяч рублей клал в свой карман и отчитываться в них не был обязан. А что же происходило с той наличностью, которая, так сказать, благополучно проскальзывала мимо его кармана? «Председатель, вы членов Союза Русского Народа взносы брали?» «Марков второй «Да, 50 копеек в год». «Председатель». «А были ли случаи, когда не член платил Союзу, а наоборот, Союз платил члену?» «Марков II. То есть вы хотите сказать, покупали ли мы членов, председатель?» «Да, с целью привлечения. Вы их субсидировали?» «Марков II. Несомненно, субсидировали». «Председатель отдельных членов?» «Марков II. Да, конечно». «Соколов. Член комиссии». «А к каким выступлениям вы призывали этих членов, купленных за деньги?» Марков II. «Мы внушали сознание полезности твердой царской власти». Страстной была преданность союзников обожаемому монарху, но лишь окропляемая живительным золотым дождиком. Благим делом в их глазах был погром, но питать его надо было наличностью, казенной прежде всего. Лишь хорошо промазанная субсидиями и даяниями во всех своих узлах способна была работать во спасение монархии, созданная ею машина оглушения и провокаций. Как было установлено после революции, ассигнования руководству Союза выдавались из специального фонда, созданного по высочайшему повелению – Вначале фонд находился в ведении Трепова. Позднее им распоряжались министры внутренних дел по заявкам начальников департамента полиции. Освоение этих средств было отработано до такой степени эффективности, что один из ведущих агентов полиции, жандармский ротмистр Комиссаров, в те дни сказал собеседнику «Все зависит от того, сколько вы отпустите денег». Тогда я могу устроить погром, какой вам угодно. Хотите на 10 человек, хотите на 10 тысяч. По расчетам фонд Плеве, средняя внушительность погромчик может обойти с полицейскому фонду примерно в 6-10 тысяч рублей. Долго не знали, кто писал, где печатались, как распространялись черносотенной прокламации с осени 1905 года наводнявшей страну. Они были сгустком дикого человеконенавистничества. Их появление обычно предвещало погром. Без них не было бы той насыщенности и атмосферы отравой, которая только и делала возможным избиение одной части населения руками другой. Листовки не только призывали к погрому, Например, листовка отделения Союза в городе Александровский февраль 1906 года заканчивалась вполне конкретным указанием. «Итак, истинно русские люди, кто за царя и веру православную, собирайтесь с оружием косами и вилами на городской площади». «Вступайте под трехцветные знамена сформированной нами Александровской боевой дружины, и как только прозвучит сигнал ринемса с портретами царя и святой иконы на врагов наших краснофлажников...» «Выяснилось...» «Распространяются прокламации из Петербурга и Москвы через аппарат Союза Русского Народа. Печатаются они миллионными тиражами частью в Почаеве» частью в небольших уездных и губернских типографиях, главная же масса, как ни ужасно, в тайной типографии, специальной для этой цели, оборудованной непосредственно в здании Министерства внутренних дел. Наладили эту фабрику духовной отравы барон фон дер Липте, сенатор барон фон Тизенгаузен и генерал фон Раух. Сотрудниками у них состояли шеф тайной службы очковский и жандармский ротмистр комиссаров, а техническую сторону обеспечивали Вуич и Климович. И, наконец, тексты для прокламаций частью поступали даже из дворца. От кого именно? Наиболее грубые из этих зловещих писаний, как установила пресса, сочинял Трепов, часть фон кранер частенько бывавший в покоях царицы, упражнялись в этом литературном творчестве также Букс Гефден, Нейтгард и генерал Богданович. Несколько же листовок вышли из-под пера некоего высокого автора, который предпочел свое имя не называть. В этой связи петроградская пресса после февральской революции отмечала, что Николай II слыл в придворных кругах недурно пишущим человеком, Превозносились его гибкий слог, чувство стиля, да и сам он, видимо, числил за собой такие достоинства, почему, шефствуя над всероссийским историческим обществом, счел не слишком обременительным для себя одновременно вступить в российское общество любителей изящной словесности. На званом обеде в Петербурге супруга премьера Витте сказала за столом — Арачковскому за его поганую типографию 70 тысяч рублей наградных дали, после чего занесение пошлого вздора в кругу гостей госпожи Витте, дорога в дом хозяина была заказана. Из документов уже царского правительства Явствует, что в конце 1906 года Трепов действительно представил Николаю второму доклад о работе подпольной фабрики прокламаций, на котором тот собственной рукой начертал выдать 75 тысяч рублей Рачковскому за успешное использование общественных сил. «Собственно говоря, пошлый вздор госпожи Витта мог быть еще пошли Она могла добавить, например, что в поощрение того же контакта с общественными силами, то есть с трактирными лакеями и ломовыми извозчиками, Рачковский и комиссаров по повелению царя были награждены орденами первый Станислава, второй Владимира, не считая других милостей и поблажек. Что упустила мадам Витте за обеденным столом, возместил ее супруг в своих мемуарах. Он пишет, что царь возлюбил черносотенцев, этих героев вонючего рынка, которых сторонятся и которым порядочные люди не подают руки, как первых людей Российской империи, как образцы патриотизма, как национальную гордость. Поэтому-то и оказалось возможным, что черносотенцы завели при департаменте полиции типографию фабрикации огромных прокламаций. Поначалу контакты царя с лидерами Союза кое-как маскировались, Они поддерживались с соблюдением некоторых правил конспирации главным образом через таких посредников, как великие князья Николай Николаевич и Владимир Александрович, а также генерал Раух и князь Путятин. Пока не привык, Николай II в какой-то степени еще стеснялся соприкосновения с союзом этим, составленным из воров и хулиганов, пишет Витте. В дальнейшем тайное, или вернее, Недемонстративная поддержка царем Союза Русского Народа делается явною, ничем не стесняющуюся. Насколько обе стороны уже ничем не стеснялись, видно из того, что Дубровин, глава организации, открыто приглашался Николаем II во дворец для личных бесед. Там же официально принимались депутации Союза Русского Народа. В декабре 1905 года на очередном приеме во дворце группы черносотенцев Николай получил из их рук подарок два значка «Союза». Один он прикрепил к своей гимнастерке, другой — к рубашке своего полуторагодовалого сына. Эта братья влекла его к себе. В ее кругу он чувствовал себя легко и непринужденно, пускал ее в дворцовые покои, устраивал для нее угощение церемонии рождачи наград, мог в этом обществе запросто подвыпить и сплясать барыню, Он взывал к Черносотенцам в тостах, приветственных обращениях и поздравительных телеграммах, объединяйтесь, истинно русские люди, буду миловать преданных, вы мне нужны. Царское вам спасибо, вы моя опора и надежда. Наверно подданнический адрес Союза извоза промышленников, поставлявшего Черносотенцам, актив царь 23 декабря 1906 года ответил. «Передайте извозчикам мою благодарность! Объединяйтесь и старайтесь!» На приеме во дворце он не постеснялся при всех справиться у ярославского губернатора Зимского-Корского о здоровье главаря местных союзников Кацаурова, человека, знаться с которым почиталось в Ярославле за стыд. В сентябре 1906 года Когда председатель Союза Русского Народа Дубровин слегка занемог, генерал Раух привез ему на квартиру личное соболезнование императора с пожеланием скорейшего выздоровления. Зенитом, теперь уже открытого царского благоволения в Черной Сотне, была телеграмма, посланная Николаем доктору Дубровину 3 июня 1907 года, в день, когда разгоном Государственной Думы Второго Созыва Столыпин фактически совершил государственный переворот. Отбросив недомовки самодержец в своем послании воззвал «Да будет мне союз русского народа надежной опорой». Безобразнейшая телеграмма это писал потом Витте в связи с манифестом о роспуске Второй Думы, показала все убожество политической мысли и болезненность души нашего самодержавного императора. Увы, вздыхал экс-премьер Те из приближенных царя, которые могли бы удержать его от якшания черной сотней, утеряли всякие принципы и действуют по минутному влечению, держа по ветру, как это делает хорошая легавая собака. Себя Сергей Юльевич в легавых, конечно, не числил. Между тем, готовности держать нос по ветру царь требовал от каждого своего помощника и приглядывался, кто и в какой степени эту готовность проявляет. К тем из своих приближенных, кто не состоял в союзе русского народа или не ладил с ним, царь относился настороженно, нередко с подозрением. Похоже было, что он подрядился вербовать в черную сотню новых членов, не останавливаясь перед обработкой на сей предмет министров. — Отчего вы, Петр Аркадьевич, не запишетесь в союз русского народа? — спросил он однажды Столыпина. — Ведь Дубровина там теперь нет. Столыпин и Дубровин относились друг к другу неприязненно. С таким же вопросом царь обратился в свое время к предшественнику Столыпина Витте, намекнув, что помнит о его пребывании в подобной организации. В другой раз Николай, беседуя с Витте, огорошил его вопросом правда ли о вас говорят, что вы стоите за евреев?» Вероятно, та же нотка подозрения и скрытой угрозы прозвучала бы в вопросе царя, если бы он вздумал допытываться у своего премьера, а не стоит ли он, скажем, еще за украинцев, малоросов, или за армян, или за финнов, или, что было бы совсем уж предосудительно, за поляков». Ибо в основе отношения Николая II к своим подданным различных национальностей лежал лозунг гонения всех русских подданных нерусского происхождения, иначе говоря, около 60 миллионов жителей империи».